Глава шестая. Сам виноват. И сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний затем то разваленных часовней. Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас в XIV веке. Фильм «Кавказская пленница» или «Новое приключение Шурика». За это будешь наказан. Была у человека игуана. Он с ней играл, корнил ее, она его раз и за палец укусила. Человек на нее обиделся, а потом смутился. Она так на него преданно и грустно смотрит, ползает за ним по всему дому, в глаза заглядывает. Прости ему, хозяин. С утра просыпается, а игуана печальная рядом с ним сидит. Он расчувствовался, однако рука все же опухла. Взял он игуану в охапку и отправился к доктору. Там и выяснилось, что этот вид игуан ядовит. Только яд у них очень слабый, поэтому они сначала кусают жертву, а потом всюду следуют за ней, ждут, пока та тихо умрет. Эта история как нельзя лучше иллюстрирует власть, которую обретает над человеком чувство вины. Неважно перед кем. Перед детьми, которые ждут вас дома, пока вы встречаетесь с друзьями. Перед женой и мужем тоже, которые занимают детей, пока вы сидите в парикмахерской или на футболе. Перед начальником отдела, который исправлял ваши ошибки в отчете и задерживался на работе. Перед подругой из Торонто, которой вы не писали уже целую вечность. Или перед мамой, в день рождения которой вы задержались на работе до 11. Почему же именно это чувство заставляет нас что-то делать? Пробуждает ли оно творчество или, скорее, сковывает? Сковывает, но при этом дисциплинирует? Чувство вины – один из древнейших механизмов управления окружающими. Как показывает опыт, даже высокоорганизованные личности, которым ничего уже, казалось бы, не угрожает, тоже нет-нет, да и поддадутся на эту старую, как мир, уловку. «Я должен сделать для него то-то и то-то, потому что я так виноват перед ним». Говорят, лучше один раз пожалеть о сделанной ошибке, чем всю жизнь о неиспользованной возможности. Но смотрите, и там, и там есть чувство сожаления. Самая древняя управленческая модель – это иерархия, то есть подчинение более высшим слоям, более низших. И два механизма, на которых всегда держались древние государства – это страх и вина. Страх для тех, кто слабее и глупее, а вина, наоборот, для тех, кто сильнее и умнее. Вина – это те же самые цепи, которыми приковывали грибцов на холерах, чтобы они никуда не делись. Работающая мама вместо того, чтобы радоваться, что она зарабатывает деньги и приходить со счастливым лицом к детям, делает что? Ну, ну, правильно, испытывает чувство вины, сидя на работе. Как они там, бедные, брошенные, ведь я не мать, а ехидна! Или другой вариант. Мама выходит замуж вторично и чувствует себя, нет, не счастливой со своим новым мужем, а виноватой перед ребенком, у которого появился теперь новый папа. Само по себе чувство и чувство, но подумаешь, Но оно же заставляет нас искажать реальность и действовать по-другому. Что такое разумное поведение? Это поведение животного в природе. Есть цель и есть действия, которыми эта цель достигается самым простым и естественным способом, правильно? Все остальное поведение, которое диктуется нелогикой и ведет к цели не самым кратчайшим путем, можно назвать каким угодно, только неразумным. Представьте себе, вот у вас есть цель, и вы на нее смотрите сквозь систему зеркал. Путь искажается, причем иногда довольно сильно, а иногда вообще радикально. То есть вам надо направо, а вы, сбитые с толку отражениями, поворачиваете налево. Вот именно так и действует чувство вины. Мама испытывает вину перед детьми за то, что решила их привычной семьи. Иногда еще попутно за то, что разрушила семью своему новому мужу. В итоге при принятии решений она начинает уступать мужу малом и большом, а детей заваривает подарками. Причем дети сами не просят это у мамы в голове. Но как только дети сообразят, из-за чего все это происходит, они делают это способом манипуляции мамой. Ура! Бинго! Они понимают, что именно нужно сказать, чтобы получить новый гаджет, новые заколки, карманные деньги или уйти с друзьями гулять. «А вот жили бы мы сейчас с папой, как было бы хорошо!» А вот Катя папа купил новый телефон, а мой отчим ничего мне не покупает. С огромной степенью вероятности мама завтра же осыпет их новыми дарами. Надо только вычислить траекторию, а дальше по ней можно будет ездить, как по накатанной дорожке. Вина на больших оборотах. Когда человек испытывает вину перед кем-то, ему стыдно за себя, он старается исправиться и казаться лучше. Но здесь эффект может быть непредсказуем. Человеком может потянуть как на трудовые подвиги, так и, например, убить благодетеля. То есть он может возненавидеть того, перед кем он виноват. При разводе родителей сын считал, что они развелись из-за него и взял на себя всю эту вину. Все время старался угодить, быть хорошим, но это не помогало родителям воссоединиться. Они так и продолжали жить по отдельности. В 18 лет сын просто ушел из дома, хлопнув дверью. Он сказал, «Я устал под всех подстраиваться, никого вообще теперь знать из вас не хочу». Уехал в неизвестном направлении, что было для всех знавших этого мальчика, вечно пытающегося всех примирить, полной неожиданностью. Потому что внешняя реальность совершенно не соответствовала тому, что происходило у него в душе, но об этом никто не знал. Реально. Машина проехала 500 метров, а по внутреннему счетчику 5 километров. Вы не можете точно сказать, сколько проехали, да и мотор изнашивается гораздо быстрее. Вот вам еще одна история. Чтобы развлечь девочку, папа купил ей хомяка и клетку со всеми аксессуарами, в том числе и колесом. Когда хомяка принесли, девочка не отходила от клетки, но вечером легла спать. И вдруг папа видит, около клетки с хомяком прохаживается кот, а потом вовсе рядом уселся, караулит. Ну, когда папа уходил спать, он видел, что хомяк, пытаясь убежать от кота, бегает в колесе. Утром, когда папа проснулся, он застал ту же картину. Кот все так же сидел у клетки, а хомяк все так же бегал в колесе. Тут папа пожалел хомяка и прогнал кота. «Надо было видеть», — рассказывает этот человек, — «хомяк, пошатываясь, вылез из колеса и пошел в домик, где рухнул без сил». После этого он проспал больше суток, они даже думали, что он умер. Так он сильно устал. Вот это именно то, что происходит внутри у человека с чувством вины. Он бежит внутри колеса, потому что его внутренний кот на страже. Хотя снаружи, может, ничего не происходит. И ему остается либо бежать в этом колесе бесконечно, либо, правильно, прогнать кота и рухнуть отдыхать. Кстати, одна из причин стрессов и выгораний – это именно работа мотора на повышенных оборотах, причем в холостую. Едешь на первой скорости, а на педаль давишь изо всех сил, выжимая из мотора больше, чем нужно. Чувством вины вообще очень удобно манипулировать. В семье или на работе многие этим пользуются. Вот классический пример молодых мам. Когда уставший папа приходит с работы, они тут же вручают ему ребенка со словами «Я тут целый день с ним сижу, сил нет, я бедная и несчастная». Однажды я наблюдала, как юная жена мастерски использовала то, что ее мужа срочно вызвали на работу в выходные. Он не смог отпустить ее на день рождения к подружке, и ей пришлось сидеть с детьми. Она рыдала красиво и безутешно и говорила, «Как ты мог? Ты меня опозорю! Как я теперь именинница буду смотреть в глаза?» Всю следующую неделю Престыженный муж встречал и провожал ее на работу, кормил ужинами в ресторанах, сделал пару недешевых подарков, ну и... В конце концов, все-таки был прощен. Очень часто семейные войны как раз и объясняются тем, что один пытается навязать другому чувство вины, а тот его не принимает. Очень любят свекрови, например, этот инструмент. Да какая же она хозяйка, дом беспорядок, в холодильнике полуфабрикаты, дети учатся плохо. Стоит невестке ввязаться в эту игру? Действительно, что же я такая плохая мать и жена? и хозяйка из меня никудышная, и готовлю я кое-как, и вообще уже давно влажной тряпкой не протирала пыль на подоконнике, она оказывается на пути к тому самому колесу. В момент, когда голова у человека поникла, может последовать команда. Ну ладно, у тебя есть шанс исправиться, если ты в эти выходные сделаешь генеральную уборку, а я, пока поеду в дом отдыха на пару дней, переведу дух от непосильного труда присматривать за твоим хозяйством. И никудышная хозяйка с энтузиазмом бросается делать генеральную уборку, потому что чувство вины в состояние очень некомфортное. Сидя в яме самообвинений, человек хватается за любую спущенную веревку, лишь бы только оттуда вылезти. Самостоятельно же выбраться оттуда не так просто, особенно если манипулятор играет на ценностях. Поэтому часто манипуляторы, которые используют чувство вины, предлагают так называемый способ «исправиться» хотя в идеале человек сам должен знать, как ему исправиться. Длинная партия звучит так. «А что же мне делать?» «Как? Ты не знаешь, что делать?» «Уже давно пора было бы понимать, как себя вести». Однажды, еще в советские времена, моя мама с папой повстречали на улице пьяненького такого мужичка с пакетом, из которого торчала огромная мокрая рыбина, что по тем временам было большим дефицитом. Отец спросил, «О, да ты добытчик!» Мужик повернулся к нему и объяснил, я своей клизме рыбу несу. Только народ откроет, мол, опять нажался, а я ей раз, и рыбы его заткну. То есть это была явная игра в откуп. Один от другого должен чем-то откупиться. За то, что пришел пьяненький, рыбой, которая была дефицитом, за измену цветами или шубой. А что этот ты с цветами вдруг пришел? Подозрительно. На этом и основана игра как в стишке-пирожке, мы восемь лет с тобой вместе, а этой шубе десять лет. Ты догадайся, мой любимый, о чем сейчас я говорю? Многие пособия по так называемой стервологии говорят как раз об этом. Дорогие женщины, если вы хотите получать подарки, внимание, поддерживайте чувство вины у мужчинах постоянно. И молоко ты мне недостаточно низкокалорийный купил, и машину ты водишь не слишком аккуратно и опоздал на 15 минут, а я, соответственно, бедная и несчастная, страдаю по твоей вине. Поэтому ты мне обязан сделать то-то и то-то. И этой цепью к галере приковывают мужчину так, чтобы он никуда не делся. Меня, честно говоря, убивает, когда эти советы на полном серьезе слышу, а есть такие тренинги, к сожалению. Ведь это порождает ту самую невротическую реальность, когда цель находится в одном месте, а мы идем сквозь зеркальное отражение к ней. Ну, правда, на мой взгляд, ни к чему хорошему это не приводит. Вина равна страх потери? Александр Сергеевич Пушкин, как известно, испытывал чувство вины перед декабристами. Но это вдохновляло его на творчество. А вот Михаил Юрьевич Лермонтов, или, во всяком случае, Вальтер Эго Печорин, наоборот, Его невозможно было подловить или заставить что-то сделать. Невозможно было предсказать его действия. Сколько копий на уроках литературы было сломано вокруг его образа. Каким ценником его рисуют в учебных пособиях и сочинениях. Сколько женщин по его вине стало несчастными. Почему же некоторые люди не поддаются манипуляциям чувства вины? Печорин не был, как мы помним, бесчувственным человеком. Он тоже любил и страдал, но не имел при этом привязанности в общепринятом смысле этого слова. Чувство вины испытывают те, кто привязан, а значит, боятся потерять близкого, боятся испортить с ним отношения. Чувство вины неотделимо от страха потери. Человек, не совсем уверенный в себе, боится, что если его возлюбленный или друг уйдет, больше никакого уже не будет. Если меня сейчас выгонят с этой работы, никакую другую я не найду. Значит, я должен быть благодарен за то, что я тут работаю и за то, что этот человек со мной, несмотря ни на что. Чувство вины часто испытывает человек гиперответственный, тот, который нагружает себя максимально и не успевает все сделать. Но в ответственности или дело? Может быть у него просто проблемы с самоорганизацией? Зачем он берет на себя столько обязанностей, чтобы его заметили? Чувство вины поддаются людям, которым не то, что не безразлична оценка окружающих, а которые на нее целенаправленно работают. А теми, кто работает за аплодисменты, как вы понимаете, очень легко манипулировать с помощью чувства вины. Дзенские мастера лупят палками слишком послушных учеников, ведут себя по отношению к ним хамским образом и не испытывают при этом вообще никакого чувства вины, что характерно, может быть, вы смотрели все эти фильмы и передачи, потому что первое, что делает такой ученик, пытается заработать оценку и угодить мастеру. И, кстати, на тренингах я это тоже замечаю, которые веду. Вместо того, чтобы высказывать свои мысли и свои чувства, человек пытается угадать, чего же от него ждет преподаватель, каков же правильный ответ. А в женских школах, если ученик был не собой, ударялся в чувство вины, ну что же, я был таким дураком, не надо было мне так отвечать, он получал удар палкой. Потому что не испытывает чувство вины человек сильный и самодостаточный, который относится к себе как к лучшему божественному созданию. Да, еще раз повторю, как к лучшему божественному созданию. Вот живите теперь с этой мыслью. Но даже лучшее божественное создание может сделать ближнему больно, утаивать от него правду, обидеть его или подвести. В христианстве есть мощный инструмент покаяния, признания грехов. Что человек с этим делает, какое раскаяние наступает? Чисто формальное иногда. Ну, грешен я, сколько там поклонов надо отбить? Ну, я заплачу. А может быть, раскаяние будет искреннее и очищающее? Одно дело, когда человек чувствует себя ответственным перед начальником и детьми, другое — перед собой и Богом. Разобраться с собой и своей виной — это дело его души. Кинуть камень может только тот, кто сам без греха. Ну, как вы знаете, таковых обычно не оказывается. Лисий хвост вины Есть себя поедом абсолютно бесперспективно, это ни к чему не ведет. Ошибка – это некий урок, который должен человека чему-то научить. Важно, чтобы человек понял, почему он неправ, осознал случившееся с ним. Очень интересно это описано у Кастанеды. Дон Хуан говорил, что если ты виноват, то ты должен сделать перепросмотр, понять, что неправильно было сделано и как надо поступить в следующий раз в подобной ситуации. А сейчас просто делай добрые дела, причем определенные материальные, и закрой эту историю. Так, например, он заставил Кастанеду купить своим женщинам, которых он оставил по шубе. Хотя история это была давным-давно, но он заставил это сделать, чтобы закрыть эту материальную линию. У чувства вины есть особенность. Вина тянет за собой эдакий лисий хвост. Это история, которую невозможно закончить. Иногда вина может стать причиной настоящего семейного террора. Все, что не делает муж в семье, он делает плохо и неправильно. Жена попросила построить дачу, а когда он начинает строить, она говорит, «Ну, конечно, участок досками заварен, жить-то негде, виноват. Построил дом, ну, конечно, про баню-то не подумал и покрасил в зеленый цвет. Меня не спросил, опять виноват». Почему она это делает, понятно. Жена таким образом показывать, что муж ей все время что-то должен. А вот почему он так делает? Очень может быть, что муж считает, что он ее недостоин, или же он в молодости совершил какую-то ошибку, которая теперь пожизненно искупляет, или же смотрит на ситуацию ее глазами и понимает, какая же он ужасная скотина. Как убегающий от кота хомяк, он также бегает по кругу внутри себя. Кстати, манипуляторы обычно стараются виноватого человека одного не оставлять, чтобы он не расслаблялся потому что вдруг, оставшись один, он почувствует себя свободным, сильным и, не дай бог, счастливым. «Как можно жить совсем без хлеба и с непомытой плитой?» — сказал Олег. И сразу умер. По крайней мере, для меня. Стишки-пирожки. Любая ошибка исправляется. Ошибка — это повод разобраться со сложной ситуацией. А человеку всегда, всегда дается второй, а то и третий шанс, чтобы он осознал ошибку сделал наконец-то, уже правильный выбор. Слова «вина» и «извинить», они, кстати, однокоренные. Слово «извинить» — исчерпать вину. Всю жизнь отрабатывать на галере за свою ошибку вообще не обязательно. Но, как правило, при управлении посредством чувства вины выбора нет. А если есть, то только один, подсказанный манипулятором. Вина сковывает связанные руки и ноги. Как только человек освобождается от чувства вины и выбирает цель, принести извинения, зарабатывать деньги, использовать какие-то еще возможности на этом Замкнутый круг заканчивается, и он выбирается из колеса. С другой стороны, чувство вины порождает, конечно, страшнейшую зависимость. Вина в этом смысле такой же наркотик. Иногда человек не может бросить курить, вот так же он не может перестать чувствовать себя виноватым, потому что в этом случае ему же самому придется отвечать за себя, а не тому, перед кем он виноват. Понимаете, придется вставать на ноги, быть сильным, уверенным, красивым, привлекательным. А зачем? Можно ведь всю жизнь быть виноватым и несчастным. Люди, которые сидят на наркотике чувства вины, действуют так. Они договариваются, дают обязательства всем, и сами же их первые нарушают, чтобы снова испытывать чувство вины. Вот как пьяницы. Ой, я пью, потому что мне совестно. Совестно пить. Помните, о экзюпери. Помню, один мой знакомый, которого я упросила принять участие в одном мероприятии, хотя он этого и не хотел, позже мне высказал: Таня! Это было просто ужасно. Я чувствовал себя не в своей тарелке. За что? За что ты со мной так поступила? Я было включилась в процесс. Но быстренько поняв, что будет оправдание виноголика, ответила ему на его же языке. За что? А за то, что ты про меня вспоминаешь только по делу и никогда не звонишь просто так. И вообще ты забыл про мой день рождения. Как ни странно, это подействовало. Он успокоился и остался довольным. Моральные ценности, с одной стороны, позволяют людям объединяться, но, с другой стороны, они становятся дамокловым мечом. Человек очень редко идет против себя. Если ты осознаешь ценности, которыми ты руководствуешься, то тебе совершенно не обязательно принимать другие, те, которые тебе навязывают. Нужно понять, что тебе нужно, чтобы это не превратилось в сказку о золотой рыбке. На самом деле сказка о золотой рыбке – это сказка о чувстве вины. Если в той, где по щучьему велению там был шантаж со стороны Емели, то здесь старик рыбку честно отпустил, а потом пошел и с чувством вины рассказал об этом старухе. Ну и получил, естественно, в ответ, как ты мог отпустить ее, когда у меня тут корыто разбитые, я вообще вся несчастная. Никакого чувства вины он бы не испытал, и никакой суеты с желаниями бы не было, если старик бы честно попросил что-то для себя, как в старом анекдоте. Вот дурак старик, надо было сразу просить новую старуху, и рыбка была бы довольна, что смогла его отблагодарить. Но в нашем случае старуха постоянно говорит и начинает с фразы «Дурачина, ты простофиля!» и поддерживает в нем чувство вины. С этим чувством вины перед старухой он к рыбке все время и ходит. Причем перед рыбкой он тоже начинает чувствовать себя виноватым и отправдывается уже за старуху. Клинический прям случай, правда. В итоге рыбка не хуже дзенского мастера наказывать старика. Но вовсе не за то, что он все время просит, ну, в принципе, она же сама предложила выполнять его желание, а за то, что просит он собака из чувства вины. Рыбка наказывает старика за то, что он поощряет этот манипулятивный круг. Ну, кстати, в моем детстве была книжка с этой сказкой, она была с яркими картинками, но на чешском языке. И вот в той книжке сказка закончилась тем, я помню, картинки что рыбка стала огромной, огромной золотой, зубастой и сожрала старикана. Вот так. Другие правила игры. Каждый человек несет ответственность за свое поведение. Абсолютно каждый. Даже если вы вместе слились в одном порыве, кто поведет детей в садик или в школу, ты или ты? «Ты должен, потому что я отвозил их в прошлый раз» — это о чем? Это о том, кто будет отвозить детей, правда? Или это о том, кто кому больше должен? И, кстати, фраза вроде «Это не я виноват, виноват другой» — что иное, как нежелание брать на себя ответственность за ситуацию. А сколько абсурдных диалогов мне доводилось слышать в стенах различных учреждений. Я подозреваю, что и вам тоже. А я ничего предпринимать не собираюсь, это вина начальника отдела логистики, вот пусть он и исправляет ситуацию, да и плевать мне, что клиент не получит груз вовремя, вот пусть логистика и выплачивает ему штраф. Знакомая ситуация, да? Ну, я думаю, что кроме логистики можно поставить любое другое название отдела. А вот еще чудесный вариант. Знаете, то решение, которое вы подписали, это полный бред. Но я не буду настаивать на своем варианте. Пусть, пусть все к чертям завалится, но виноваты в этом будете вы и только вы. И вот тогда вы поймете, что я был прав. Или вот еще такое, знаете, из семейного. Да. Конечно, давай, давай, покупай новую машину в кредит, давай, сделай это, езжай работать в другой город, и потом ты будешь всю жизнь жалеть о том, что твои дети не видели тебя столько времени. А когда я тебе изменю, то вина на этом будет только твоя. Нельзя так надолго оставлять семью. Одна сторона поощряет другую совершить что-то прямо противоположное общей цели. Не чувствуете, что это странно как-то? Но в качестве бонуса, в качестве флага вывешивается чувство вины и правоты. Моя правота против твоей вины. А, а, ну, ну, ну, кто выиграет? Да никто. Просто рухнет здание, клиент уйдет, семья разрушится. Запомните, есть две совершенно разные игры с разными правилами. Ну, например, вот есть игра в футбол и есть игра в баскетбол. Как бы и там, и там есть мяч, там, и там есть команда, да? Но то, что поощряется в одной игре, недопустимо в другой. Попробуйте-ка в футболе взять мяч в руки. Вот, так и тут. Одна игра называется «Кто прав, и кто виноват». И основные правила этой игры такие. Выигравшим считается тот, кто докажет виновность другого и получит от этого выгоду. Другая игра называется «Что делать?». Мы с Чернышевским разделим сейчас эти понятия. Здесь выигравшим считается тот, кто достиг цели и извлек урок из ошибок, что опять-таки проверяется скоростью и качеством достижения цели. И эти игры никогда, никогда нельзя смешивать. Они не пересекаются, как две параллельные прямые. Вот, собственно, об этом говорил в своих работах Зигмунд Фрейд. исследуя человеческую личность. Он даже выделил специальный механизм личности, который назвал суперэго. Вы уверены, что вы слышали это название. Давайте посмотрим на него более пристально. Суперэго? подразделяется на две подсистемы – совесть и эго-идеал. Совесть приобретается посредством родительских наказаний. Она включает способность к критической самооценки, наличие моральных запретов и возникновение чувства вины у ребенка. Поощрительный аспект суперэго – эго-идеал. Он формируется из положительных оценок родителей и ведет индивидуума к установлению у себя высоких стандартов. Мы уже, по-моему, об этом говорили в начале книги, нет? Так почему же мы концентрируемся на одной лишь вине? А как же эго-идеал? Ведь именно он отвечает за направление «что делать?». Как стать лучше? К чему стремиться? Только так можно вырваться из удавки вины. А это правда удавка. Поэтому прежде всего надо задать себе вопрос «что делать?». Попробуйте встроить некую систему безопасности. У вас внутри, чтобы красная лампочка вспыхивала, ну, воображаемая красная лампочка, Каждый раз, когда вы понимаете, что кто-то вас загоняет, и, ну, или вы сами себя загоняете в это хомячье колесо, вот прям первый шаг сказать себе: о, привет вина, здравствуй вина и помахать ей приветливой рукой. Враг, которого заметили, он уже не такой сильный враг, согласны? Вторым шагом после этого, после того, как вы со своей виной достаточно хорошо познакомились, будет шаг такой: кто виноват мы выяснили, а теперь поиграем в игру, что делать? На этом этапе важно поставить цель. Все время задавайте себе вопрос, а чего же я хочу? Чего я хочу для того человека? Чего я хочу для себя самого? Очень часто этот вопрос обезоруживает. Когда покупатель приходит ругаться в магазин с бракованными босоножками, вопрос, а чего бы вы хотели, часто ставит его в тупик. Денег? Пожалуйста. Другие босоножки? Пожалуйста. Написать в жалобную книгу? Пожалуйста. Чего еще вы хотите? Покупатель теряется. Он же пришел ругаться. Ну, или, по крайней мере, показать, кто тут главный. Я, когда работала с абонентской службой одной очень известной телефонной компании, операторам было запрещено говорить «извините». Следовало говорить «мы приносим свои извинения». А клиенты могли сказать «а мы их не принимаем, ваши извинения, дайте нам новые корыты вместо этого». Если при манипуляции идет вход такой инструмент, как чувство вины, то в этом никогда нет четкой цели. Хомяка не выпускает наружу, его намеренно заставляют Бегать в колесе без цели. Это всегда будет игра «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вот самое интересное сейчас, прям важно, чтобы вы на этом сосредоточились. И при этом, что бы ты ни принес, ты всегда оказываешься неправ. Как с той самой дачей. В семье манипулятивные конфликты характерны тем, что человек не говорит, чего он хочет. Ну, догадайся, мол, сама. Поэтому надо четко договариваться о цели. «Ты плохой папа, ты никогда с детьми не играешь». «Окей, чего ты хочешь, дорогая?» «Хочу, чтобы ты был хороший папа». «Это я понял. А чего ты хочешь конкретно?» «Ну, хочу, чтобы мне было два часа в субботу сходить на маникюр». «Ну, так и скажи, это уже вопрос договоренностей». Но если вы уже стали виноголиком, то вам постоянно будет хотеться прям нарушить договоренность с самим собой. Вот тогда задайте вопрос себе, а я-то чего хочу? Может быть, вы вовсе не хотите переставать быть виноватым? а наоборот, хотите, чтобы вас жалели. Ну, я вас уверяю, достаточно эффективные лекарства. И чем более забавной будет ситуация, когда вы будете сами себе отвечать на этот вопрос, тем быстрее будет растворяться вина. Например, молодой человек оказывает девушке знаки внимания, она его отвергает. Но когда он становится несчастным, она немедленно начинает его жалеть, а потом соглашается и выходит за него замуж из чувства вины. Вместо того, чтобы сказать «да», «Я имею право не отвечать, потому что он мне не нравится». Как только человек начинает испытывать чувство вины, он берет на себя ответственность за другого. Он его лишает права принимать решения и начинает за него думать. Но если человек не чувствует себя виноватым, это еще не значит, что он становится жестоким. Он может быть в высшей степени порядочным, во всех отношениях замечательным. Просто он играет по правилам игры «что делать», а никто «кто виноват» манипуляторы, они могут быть, знаете, своего рода тренажером, который учит нас осознавать себя. Поэтому в следующий раз, начиная телефонный разговор с фразы «Вот как тебе не стыдно! Почему ты мне так давно не звонил?» Знаете, поймайте вирус вины за хвост и скажите лучше «Как я рада тебя слышать!» Я соскучилась. Ну и собеседнику просто ничего не останется, кроме как улыбнуться вам в ответ.